Восемьдесят восьмое. Гуру. Уловки темных можно пресечь, но прежде надо усмотреть и распознать сущность причиняемого вреда. Способность размышления очень ценна, доступна немногим. Без этой способности слеп человек, остается твердить о вреде их зла. Хвалю за дозорное сердце. Общими усилиями пресечен вред, но следствие не избежать, так как колесо пущено в ход. Ваша к ним близость и взаимопонимание позволяют оценивать явление почти безошибочно, значит, надо объяснить. Отвергнувший помощь принимает на свои плечи всю тяжесть кармы, ибо уже не сможет сказать, что не знал, и к числу неведующих, что творит, относиться уже не будет. Так последнее разделение выявит лики, и каждый определит место себе в будущем, которое идет. Трудное время, последнее время, ответственность выбора решает судьбу.